Три. Великое обучение. Мир, как одна большая школа. В тот день, когда началось великое обучение, Джен Ченнет просилась из школы, чтобы узнать, как дела у её бывших учеников. Из 43 учеников класса после игры в долине восемь были отобраны для работы в центральном правительстве. Остальные, разбросанные по всему городу, под руководством своих родителей приступили к освоению самой сложной программы обучения в истории. «Яо Жуй был первым, о ком подумала Джен Чень. Из 35 оставшихся учеников ему предстояло овладеть самым большим объёмом знаний. Молодая учительница быстро доехала на метро до тепловой электростанции, которая незадолго до вспышки сверхновой была закрыта по соображениям экологии. Но теперь, спасённая от демонтажа, Заработала снова, уже как учебный класс. Джен Чэнь встретила своего бывшего ученика у ворот электростанции. Яо Жуй был вместе со своим отцом, главным инженером станции. Старший Яо поздоровался с молодой учительницей, и та ответила в смятении чувств. «Глядя на вас, я вспомнила, как шесть лет назад впервые вошла в класс». «Товарищ Джен», — улыбнувшись, кивнул главный инженер, — «Наверное, сейчас волнуюсь ещё больше, чем вы тогда». «На родительских собраниях вы всегда высказывали недовольство моими педагогическими методами. Сегодня нам предстоит увидеть, насколько вы сами в этом хороши». Они вошли в ворота вместе с другими парами родителей и детей. «Какая высоченная толстая дымовая труба!» — возбуждённо воскликнул шедший впереди я Яужуй. «Глупыш, я ж тебе говорил, это не дымовая труба. Это градирня, холодильная башня. Дымовая труба вон там, за энергетическим блоком». Главный инженер проводил своего сына и Джен Чень к градирне, где вода стекала в круглый бассейн. «Это вода, которая охлаждает генератор», указав на бассейн, сказал он. «Она довольно тёплая. Когда я 15 лет назад только пришёл работать на электростанцию... «Я в ней купался». Он вздохнул, предаваясь воспоминаниям молодости. Затем они прошли к горам чёрного угля. Это угольный двор. Тепловая электростанция вырабатывает электроэнергию, сжигая уголь. При работе на полной мощности наша станция потребляет 12 тысяч тонн угля в сутки. Уверен, вы даже представить себе не можете, сколько это. Видите, вон тот товарный состав из сорока вагонов. Требуется шесть таких составов, груженных углем. Я и высунул язык. «Мне страшно, товарищ Джен», — сказал он. «Я даже подумать не мог, что у папы такая грандиозная работа». Главный инженер тяжело вздохнул. «Малыш, твой папа сам не может свыкнуться с этой мыслью». Они прошли вдоль транспортера с углем до огромной машины с большим вращающимся барабаном. От страшного грохота у молодой учительницы и её ученика по спине пробежали мурашки. «Это измельчитель!» — крикнул им в уши главный инженер. «Транспортер доставляет уголь сюда, и измельчитель перемалывает его в пыль, похожую на муку!» Далее они прошли к основанию высокой стальной конструкции. Всего на станции таких было четыре. Их было видно издалека, как и градирни с дымовыми трубами. «Это топка», — объяснил отец Яужуя. «Угольная пыль, поступающая из измельчителя, впрыскивается в топку через четыре сопла, где сгорает. Уголь сгорает практически полностью, остается лишь крохотная часть. Смотрите, вот все, что осталось». Протянув ладонь, он достал из квадратного бассейна, мимо которого они проходили, горстку камешков, похожих на матовые стеклянные бусинки, и показал их сыну. Вдоль стен этого котла проходит множество длинных труб. Вода, протекающая по этим трубам, забирает тепловую энергию и превращается в пар высокого давления. Они вошли в просторный зал, в котором господствующее место занимали четыре приземистых цилиндра. Это турбины генераторов. Поступающий от котла пар вращает турбины, которые приводят в движение генераторы, вырабатывающие электричество. Наконец они вошли в центр управления. Это был чистый, ярко освещенный зал. На приборной панели во всю стену звездами мигали контрольные лампочки а на компьютерные мониторы выводились сложные изображения. «Сегодня мы совершили обзорную экскурсию», сказал своему сыну главный инженер. «На самом деле электростанция — это очень сложная система, работу которой обеспечивают много людей самых разных специальностей. Епархия твоего папы — электричество. Электричество бывает высокого и низкого напряжения». «Я занимаюсь электричеством высокого напряжения». Остановившись, он какое-то мгновение молча смотрел на своего сына. «Это очень опасная работа. Огромное напряжение способно испепелить человека за доли секунды. Чтобы этого не произошло, ты должен в полной мере понимать структуру всей системы и принцип ее работы. Мы приступим к этому прямо сейчас». Достав рулон чертежей, главный инженер вытащил один. «Начнем с принципиальной электрической схемы. Тут все довольно просто». «По-моему, ничего простого тут нет», — пробормотал я Жуй, со страхом разглядывая пересекающиеся линии и значки. «Вот это генераторы», — объяснил его отец, указывая на четыре кружка. Тебе известен принцип работы электрического генератора. Мальчик молча покачал головой. «Так, вот это сборная шина. На неё подаётся выработанное электричество. Как видишь, ток трёхфазный. Ты знаешь, что такое трёхфазный ток?» Я уже и снова молча покачал головой. «Ну хорошо», — продолжал его отец, указывая на четыре пары концентрических окружностей. «Это четыре ГТ». «ГТ?» — переспросил мальчик. «Ну, главных трансформатора. А это два ДОПа». «ДОПа?» «Ну, дополнительных трансформатора. Ты знаешь принцип работы трансформатора?» Я уже и опять лишь покачал головой. «Ну а основы электрофизики, принцип электромагнитной индукции...» Снова молчание. «Ну, закон Ома, ты хоть знаешь?» И снова молчание. Главный инженер отстранил чертеж. «А что ж ты знаешь, черт бы тебя побрал? Ты что, спишь на уроках?» Его сын залился слезами. «Мы это не проходили?» Взбешенный отец повернулся к Джен Чен. «Чему же вы его учили целых шесть лет?» «Не забывайте, ваш сын только-только окончил начальную школу. А с такими педагогическими методами, как у вас, он вообще ничему не научится. «У меня есть всего 10 месяцев на то, чтобы преподать мальчишке полный курс электрофизики и передать свой 15-летний опыт работы». Вздохнув, главный инженер отшвырнул чертежи. «По-моему, товарищ Джен, это невыполнимая задача». «Но вы должны её выполнить, товарищ Яо». Главный инженер долго молча смотрел на молодую учительницу, наконец вздохнул, подобрал чертежи и повернулся к сыну. «Ну, хорошо, хорошо. Значит, ты знаешь, что такое электрическое напряжение и сила тока, так?» Мальчик кивнул. «В каких единицах измеряется сила тока?» «В вольтах». «О, во всего святого!» «Нет, подожди, это единица измерения напряжения, а сила тока измеряется в... Э... измеряется в...» амперах Ладно, значит, мой мальчик, начнём отсюда». В этот момент у Джен Чень зазвонил сотовой. Это была мать другой её ученицы, Линьша. Поскольку семья жила по соседству, Джен Чень её хорошо знала. Мать Линьша... Пожаловалась, что у неё возникли проблемы с обучением своей дочери и попросила молодую учительницу помочь. Быстро попрощавшись с Яо Жуем и его отцом, Джен поспешила обратно в город. В больнице, где работала мать Линьша, девочка и мать возбуждённо спорили у двери в помещении, обозначенной большой красной надписью «Прозекторская». «Я не могу выносить этот запах», — жаловалась Линьша, морща лоб. Это формалин, консервант. Он используется для пропитки тел, предназначенных для вскрытия. «Мама, я не собираюсь смотреть, как режет человеческое тело. Я и так уж достаточно насмотрелась на печень, легкие и все остальное». «Но ты должна узнать, где именно в человеческом теле находится тот или иной орган». «Когда я стану врачом, разве не смогу просто давать больным лекарства от тех болезней, от которых те страдают?» «Шаша, тебе предстоит стать хирургом, ты будешь делать операции». «Пусть мальчики становятся хирургами». «Прекрати, твоя мать хирург, в мире много замечательных хирургов-женщин». Не совсем понимая, что ей делать, Джен Чень сказала, что войдет в прозекторскую вместе с Лейнша, после чего та нехотя согласилась присутствовать при вскрытии. Девочка крепко вцепилась дрожащей рукой в руку учительницы, однако та сама чувствовала себя немногим лучше, хотя и старалась изо всех сил не выказывать свой страх. Джейн ощутила лицом прохладный ветерок. Стены и потолок были белые, люминесцентные лампы отбрасывали бледное сияние на стол, вокруг которого стояли дети в сопровождении двух взрослых, все в белых халатах. Единственными красками в этом мире угрюмой белизны был тёмно-красный объект на столе. Взяв дочь за руку, мать Линьша подвела её к столу и, указав на объект, сказала. «Для удобства вскрытия тело нужно предварительно подготовить, снять с него кожу». Линьша выскочила из прозекторской, её начала рвать. Джан Чэнь поспешила следом за ней. Она хлопала девочку по спине, сама борясь с приступами тошноты, но радуясь предлогу покинуть прозекторскую и оказаться на улице, на солнце. Мать леньша вышла из прозекторской и подошла к своей согнувшейся пополам дочери. «Прекрати, Шаша! Скрытие тела — это неоценимый урок для студента-медика. Со временем ты к этому привыкнешь». «Думай о трупе, как об остановившейся машине, которую можно разобрать на детали. Так тебе будет гораздо легче». «Ты тоже бездушная машина, мама! Я тебя ненавижу!» — воскликнула девочка, собираясь бежать прочь. Однако Джен Чен ее остановила. «Послушай меня, леньша, любое ремесло, не только работа врача, требует мужества. И где-то, возможно, его требуется еще больше». «Ты должна повзрослеть!» Не сразу, но через какое-то время им удалось уговорить леньша вернуться в прозекторскую. Джен Чэнь стояла рядом со своей ученицей и смотрела, как острый скальпель с тихим скрежетом разрезает мягкие ткани, как раздвигаются белые кости, открывая багрово-красные внутренние органы. Позже она гадала, Что поддерживало ее на протяжении всего этого, не говоря уж о том, что поддерживало девочку, которая еще совсем недавно боялась жуков».